Глава семьдесят «А ты уверена, что это именно ваши?» — спросил Кирилл. Белая пожала плечами. «Вообще-то мы ждём гостей с Альтерана», — добавил он, и прибыть на свадьба не собирались заранее. Гирзал, уже перекинувшись, присоединился к нам и теперь пристально вглядывался в небо в той же стороне, куда смотрела и Дейнария. Видимо, именно оттуда приближались драконы. «Мне кажется, я чувствую Андера». Взволнованно произнес он. «А у меня оборвалось все внутри. Если Денис сейчас увидит Разовского, мне даже страшно подумать, что будет. Одна надежда, быть может, племянник не знает его в лицо. Взрослые-то все знали, как один, но дети...» «Отойдем в сторону», — сказала Дейна, подталкивая нас к парку, чтобы не мешали ее соплеменникам совершить посадку. Неожиданно налетел сильный порыв ветра, и из ниоткуда возникли эти самые уже приземляющиеся драконы. Вероятно, узнали нас, вот и скинули полок невидимости. Сели они одновременно по обе стороны от прудов. Белый, шоколадный, голубой, два сиреневых, лиловый и два красных. И у всех на спинах цепочки пассажиров. Нехилое нашествие. Разгрузившись и перекинувшись, Белый Шоколадным устремились к нам, Инри — к Кириллу, а Андер кинулся обнимать брата. И я осторожно покосилась на Дениса. Вроде бы тот, бывшего главу полярников, не узнал, лишь ошалело таращился на вновь прибывших. «Кто это?» — тихонько спросил племянник меня. «Гости Кирилла и Гирзала из другого мира, вернее, даже из двух — с Альтерана и Сларвелары». «То есть даже не с Соктавы?» — окончательно обалдел Денис. И тут у него еще прибавилось шока. К нам, точнее к Кириллу, спешило семейство Лисовских. «Это же наш бывший глава. Олег Лисовский?» — с трудом вымолвил парень. Но ну, разве он... они...» «Нет, но ты никому не болтай, что видел их. Строго предупредила я». Олег с Ларисой подошли поздороваться и со мной. А вот Генри направился к какому-то вампиру-брюнету. «Ну, здравствуй, Лон. Или как там тебя в действительности?» С ехицей сказал он ему. Тот улыбнулся в ответ и протянул руку. «Лон Гранель, но сокращенно можно Лон». «А это кто?» Бесцеремонно влез в их разговор какой-то шатен. Глава Бетельгейзе. Нью-мексиканского клана. Помнишь, мы как-то писали ему предупреждение о бесчинствах, творимых на его территории полярниками?» Пояснил тот, кого звали Лонгаранелем. «Помню», — кивнул Шатен. Денис откровенно офигевал от изобилия вампиров вокруг, а также, наверное, и от того, что новый знакомый оказался главой целого клана. Генри Ладбеттер отрекомендовался штурмовик, протягивая руку. Эли Стайл, король... Бордгера Представился шатен, запросто пожимая его руку. Вот тут глаза полезли на лоб уже не только у племянника, но и у меня. Бордгер, Вампирское государство на Альтеране. Шепотом пояснила я ему, очень надеясь, что ничего не путаю. Все вокруг здоровались, знакомились. Ладно, пойдемте в корпус. Громко произнес спустя какое-то время Кирилл. Правда, у меня студенты еще вовсю сдают экзамены, так что пока разместить могу вас только на чердаке. «Ничего не имеем против», — ответил за всех король вампиров. А я в этот момент крепко задумалась. Что мне-то делать с племянником? То ли хотя бы на первое время отселять штурмовика, то ли рассказывать Денису о наших с ним отношениях прямо сейчас? Второе, на мой взгляд, было явно рано. Но в любом случае мы двинулись вместе с остальными. Через несколько метров с нами поравнялся Кирилл. С ним был какой-то медноволосый парень, тоже лет пятнадцати. Определенно дракон. «Денис», — обратился глава к племяннику, — «познакомься, это Найлори, он с Альтерана. Полагаю, вам будет веселее поселиться вместе, все-таки вы ровесники, а в тетяных покоях, боюсь, ты заскучаешь». Племяш растерянно кивнул, и рыжий дракон тут же потянул его куда-то в сторону, а вскоре к ним присоединились еще двое парней постарше, человек и... вампир. «Отличная компания из представителей всевозможных рас», Но если Денис подружится с этой троицей, будет просто замечательно. И Кир наверняка думал так же, устраивая это знакомство. Пока Дениска, конечно, чувствовал себя немного скованно, но уже на подходе к корпусу, гляжу, начал чем-то болтать с новыми знакомыми. «По-моему, отличная мысль вести Дениса в компанию, где есть вампир», шепнул мне на ухо Генри, незаметно приобнимая за талию. «Угу», — кивнула я. «Пускай убедится, что мы такие же, как и вы». Я снова согласилась. «Интересно, они все трое с Ларвеллары или успели подружиться по дороге?» «Нет, они все трое с Альтерана», — ответил возникший рядом с нами ворон. «И дракон тоже?» — распахнула я глаза. «Но это же вроде бы серединный мир, в которых не бывает драконов. Хотя да, Андер», — вспомнила я. «Но у нас есть и парочка коренных альтеранцев из драконьего племени», — улыбнулся Влад. Найлори — один из них. Второй — его старший брат Лорга. Да, они потомки Ларца, но их род возник на Альтеране еще несколько сотен лет назад. Речи, кстати, родом с земли, из Москвы. Ну а Рейдинар — бордгирец. Что ж, теперь я имела лучшее представление о компании, в которую Кирилл сосватал моего племянника. В итоге вся толпа отправилась на чердак учебного корпуса, а мы со штурмовиком в преподавательскую башню. «А может, все-таки следовало именно тебе побольше пообщаться с Дениской?» Задумалась я, зайдя в покои. «Успею еще», — улыбнулся Генри. «Пускай сперва подружится с вампиром-ровесником. Правда, как раз Рейди старше них всех, но да ничего. Парни из другого мира, Денису, должно быть интересно с ними». Ближе к ночи, когда окончательно стемнело, Денис вдруг прибежал ко мне. Я испугалась, что что-то случилось, и он уже рассорился с новыми приятелями. Однако племянник бросил прямо с порога. «Мам, Оль, я полетаю с ребятами на Найлоре. Мы особо удаляться не будем, просто над Муромцевым и окрестностями». «Ладно, летите». Отпустила я его, хотя и не сказать, чтобы совсем с легким сердцем. «Все-таки Найлори еще подросток». «Если бы катал их взрослый дракон, мне было бы спокойнее. Но, с другой стороны, Рыжик ведь привез сюда кучу пассажиров. Подозреваю, что одним из красных драконов был именно он, тот, что немного поменьше остальных. Представляете, оказывается, у альтеранских вампиров есть крылья!» Вдруг с восторгом выпалил Денис. «Рейди показал мне свои». «Да, я слышал об этом». С улыбкой кивнул штурмовик. «Я даже немного завидую им». Правда, вот бесконтрольно прилетающих к нам через океан Рогова с его приспешниками мне бы совершенно не хотелось, так что во всем есть свои плюсы и минусы. Денис внимательно посмотрел на него, и, кажется, в его взгляде промелькнуло осознание, что время уже позднее, вампир сидит тут, в моих покоях. Однако серьезным видом спросил он совершенно о другом. «Ты веришь, что войну развязал именно Рогов?» — Ну, то, что племяш интересуется мнением штурмовика, уже хороший знак. — Да, — твердо ответил Генри. — А у Кирилла имеются и доказательства. — Но ведь главой у полярников был Разовский, возразил парень. — А Рогов серым кардиналом. Знаешь, что это такое? — Да, — кивнул Денис. — Ой, меня ведь ребята ждут. — Опомнился он и опрометью испарился. Заперев дверь, штурмовик обнял меня. По-моему, пока все идет неплохо. По крайней мере, негатива к Рейди Денис вроде бы не испытывает. Да он, кажется, и к тебе его уже не испытывает. Произнесла я еле слышно, боясь сглазить». На следующий день после завтрака, услышав, в четверки парней, что до ночи, когда можно будет снова полетать еще так далеко, Генри предложил им дневной вид прогулки — покататься на лошадях. Дениска загорелся сразу же. Да, такое развлечение ему выпадало нечасто. У альтеранцев дело наверняка обстояло иначе. Однако и они охотно поддержали идею. Вот как пить дать Кирилл посвятил их в нашу проблему. «Я поначалу хотела отправиться с ними» но потом решила отпустить их сугубо мужской компанией. В конце концов, это не мне нужно налаживать отношения с Денисом. А я уж как-нибудь переживу несколько часов без своего штурмовика. Племянник, к сожалению, держался в седле не слишком уверенно, но под присмотром моего ковбоя и отпустила его с легким сердцем. А вой заодно и научит мальчишку ездить лучше. Правда, поначалу затея не слишком приглянулась «Лорга», Не захотел он отпускать младшего брата за территорию усадьбы одного. Тоже собрался было поехать с ними. Вот ведь занятно. Против полетов ничего не имеет, а как верхом так... Но стоило Элли Стайлу шепнуть рыжему несколько слов, как тот сразу передумал. Хм, похоже, в курсе нашей проблемы. Здесь уже все вновь прибывшие. Короли всегда друг друга поймут. Не без иронии заметил оказавшийся рядом Андер. «Короли?» «А кто еще король?» — оторопела я. «Лорга любезно просветил меня Маду. Он хоть и драконно возглавляет людское государство Кордак». «Мать вашу, это что же получается? лори целый принц?» «Ну и дела». Вернулись парни к обеду. Довольные и счастливые, увлеченно болтая о чем-то. Причем штурмовик уже явно находился в центре внимания компании молодняка. Одежда на Дениске не отличалась прежней чистотой. Похоже, минимум разок он с лошади навернулся таки. Но да не страшно, оборотень как-никак. В общем, теперь перспективы уже не казались мне столь безнадежными. Гром грянул через пару дней. Андра, причем без морока, вместе с Гирзелом, зачем-то вынесла на крыльцо учебного корпуса. Мы со штурмовиком и Денисом как раз возвращались от готической арки, показывали племяннику, где расположен портал на Соктаву. Дениска поспешил похвастаться своим новым знанием драконом, а потом спросил Андера. — Раз вы с Гирзелом братья, значит, ты тоже с Соктавы? — Да, — подтвердил старший Мадо. Ну, — «Но теперь я живу на Альтеране. — Почему? удивился племяш. Ничего ответить тот не успел. Из двери высыпала кучка студентов. Похоже, у них только что закончился экзамен. Еще секунду назад они оживленно о чем-то переговаривались между собой, но тут застыли как вкопанные. «Андрей?» — первым обрел дар речи изумленный Сергеев. «Ты жив?» «Как видишь, Валер?» — усмехнулся Мадо. «А что, Никитка меня похоронил?» Но вообще Рогов утверждал, что ты бросил клан, обворовал его и сбежал. Но слухи ходили разные. Многие полагали, что он тебя все-таки где-то прикопал. Поведал полярник, кажется, уже справившись с первым шоком. Только в своих мечтах жестко бросил Андер. Что ж, я очень рад, что с тобой все в порядке. Улыбнулся Сергеев, протягивая ему руку. Мы тоже подхватили его друзья-вампиры. Оборотни во главе с Виктором Дубовым предпочли промолчать. «Так ты теперь вернешься на место главы клана?» — спросил Валерий, когда выражения радости схлынули. «А то эта тряпичная кукла Панин уже задолбал плясать под дудку Рогова». Однако Андер помотал головой. «Нет, ребята, простите, но эта страница моей жизни осталась в прошлом». «Только тут я вспомнила о замершем рядом племянники Глаза у того были натурально по пять копеек. «Так, брат Гирзла, это Розовский?» Прошипел он, ошалело. «Ну да», — кивнула я. «А что мне еще оставалось?» «И ты привела эту тварь к нам в дом?» Зло бросил Денис мне в лицо. Истремглав бросился прочь, оттолкнув с пути попытавшегося остановить его штурмовика.